По прошествии некоторого времени измерим снова их длину и убедимся, что они значительно сократились. Следовательно, представили явление, обратное росту. Перенесем их в воду, и они вернутся к первоначальным размерам и будут продолжать жить и расти. Следовательно, произведенный над ними опыт, не причинив им никакого вреда, позволил нам проверить наше объяснение механизма роста. Если увеличение давления сока на стенку будет чем-нибудь задержано, если, например, клеточка по мере всасывания воды будет тратить ее на испарение, тогда образующаяся из протоплазмы клетчатка будет продолжать отлагаться с внутренней стороны нераздающейся стенки, вызывая ее утолщение. Эта утолщенная стенка, в свою очередь, еще менее поддается давлению сока и еще более задерживает рост клетчатки. Таким образом, объясняется указанный выше факт, что задержка роста соломины идет рука об руку с утолщением стенки. В то же время мы видим, что эта задержка роста органов и одновременное утолщение стенок их клеточек должны обнаруживаться при недостатке воды. Представляется вероятным, что и то, задерживающее рост действия света, с которым мы познакомились выше, зависит от того, что растение под влиянием света сильнее испаряет воду, вследствие чего вызывающее рост давления сока на стенку не достигает такого напряжения, как при избытке воды. В тени или темноте? Если таким образом мы можем поставить явление гелиотропизма в связь с испарением воды, то, быть может, тем же путем удастся объяснить и частный случай передачи гелиотропического действия в опытах Дарвина над перышками злаков. Вспомним, как энергично эти органы выделяют на своих верхушках капли воды. Отсюда мы вправе заключить, что эти верхушки также энергично испаряют ее. Эта потеря воды должна покрываться из нижележащего пояса роста, а следовательно, при одностороннем освещении и рост будет неравномерный, в результате чего получится искривление в сторону света. Ранее мы видели, что рост тканей может быть задержан непосредственным механическим давлением, рост древесины. Теперь мы видим, что он может быть задержан и ослаблением внутреннего давления, проявляясь в том и в другом случае в большом утолщении оболочек. При одностороннем действии внешних факторов рост целых тканей будет неравномерным, вызывая искривление целых органов, но такой же, неравномерный рост может обнаруживаться и в различных частях одной и той же клеточки вследствие распределения протоплазмы и ядра, как мы это видели выше. И действительно, замечено, что когда отдельные клеточки искривляются, наблюдаются накопление протоплазмы на вогнутой стороне. Эта сторона, вероятно, более утолщена и оказывает более сопротивление астматическому давлению сока и менее растягивается. Следует еще добавить, что не одна только толщина оболочек играет роль в явлении роста. Химические и физические свойства клеточной оболочки могут изменяться и делать ее более или менее упругую или более или менее растяжимую. Доказано существование особого фермента, размягчающего клетчатку стенки. Местное образование такого фермента может влиять на направление роста клеточки, на ее внешнее очертание. Эти факты, быть может, доставят нам, в свою очередь, ключ для объяснения другого из указанных выше наблюдений Дарвина. Его наблюдение над обезглавленными корнями. Весьма вероятно, что уже в самом молодом возрасте клеточек, следовательно, близко к вершине корня, возникает то неравномерное распределение протоплазмы и ядра и прочее, которое может иметь своим результатом позднейший неравномерный рост и искривление целого органа. Только теперь мы можем вполне оценить, как бесконечно разнообразно может быть воздействие внешних условий на рост органа, ткани, клеточки, части клеточки и какие сложные сочетания могут представлять все эти явления, взятые в совокупности, и поймем, как легкомысленно поступают те, кто прежде чем испробовать все эти возможные объяснения, решаются видеть в явлениях роста результаты какой-то психической, сознательной деятельности растения. Но пора нам вернуться к нашему кресу и к нашей спарже. Пока я говорил, мы могли заметить, как светлый зайчик упорно полз вверх по стене. Теперь он уже не при десятом, а где-то около сорокового деления. Это зависит от того, что зеркальце изменило свое положение. Мы, следовательно, сами видели, как растение растет. В то же время кончик корня креса давно выдвинулся из сделанного вокруг него карандашом контура и значительно вытянулся. Значит, мы можем видеть не только результат этого процесса, не только ближайшую его причину, то есть рост и деление клеточек, но в состоянии уловить самый процесс то есть то движение, которое мы называем ростом. Чтобы узнать, насколько растение выросло в действительности, стоит только измерить расстояние от оси блока до стены. Действительный прирост, как уже сказано, будет во столько раз менее видимого перемещения светового изображения, во сколько это расстояние более полупоперечника блока. Понятно, что если при помощи этого прибора можно показать лицам, находящимся на конце большой залы, рост стебля, в промежуток получаса или часа, то наблюдатель, находящийся вблизи, в состоянии заметить перемещение светового луча в течение одной минуты. И действительно, этим путем удается наблюдать прирост стебля за каждую минуту, то есть видеть движение, подобное движению минутной стрелки. Таким образом, первая половина задачи, поставленной в самом начале лекции, нами выполнена. Но выполнена ли вторая? Можем ли мы слышать, как прозябает растение? Можем ли мы, например, заставить растение каким-нибудь звуком давать нам знать, когда ему живется хорошо, когда нет? Когда оно сыто, когда голодно. Следующий опыт даст нам на это положительный ответ. Под стеклянным колоколом, притертый край которого плотно лежит на матовой стеклянной пластинке, в искусственной белой почве воспитывается растение. Но мы знаем что один из важнейших источников пищи растения – атмосферная углекислота. Как же нам обеспечить это растение под его колпаком постоянным источником углекислоты? А главное, как нам узнать, что оно действительно ею пользуется? Мы знаем, что деятельность растения и животного по отношению к атмосферным газам диаметрально противоположны. Растение поглощает углекислоту, выделяет кислород. Животное поглощает кислород, выделяет углекислоту. Значит, если бы мы посадили под колпак животное, то и ему, и растению жилось бы превосходно.